Явление шестое. Те же Большов и Аграфенна Кондратьевна. Подхалюзин идёт навстречу Самсону Силычу и бросается к нему в объятия. Олимпиада Самсон на согласность. Аграфенна Кондратьевна: "Бегу, батюшка, бегу". Большов: "Ну вот и дело, тот -то и же, я знаю, что делаю. Уж не вам меня учить". Подхолюзенка Графине Кондратьевне: "Маменькас, позвольте ручку поцеловать". А Графиня Кондратьевна: "Целую батюшко, обе чисты. Ах ты, дитятко. Да как же это, Даевич, так, а? Ей богу, что же это такое? А уж я и не знала, как это дело и рассудить-то. Ах, не наглядная ты моя. Липчка, я совсем маменька не воображала, что Лазарь Елизарович такой учтивый кавалер". А теперь вдруг вижу, что он гораздо почтительнее других. Аграфена Кондратьевна, вот то ты же, дурочка, уж отец тебе худо не пожелает. Ах ты, голубушка моя, эко ведь прич-то, да? ах, матушки вы мои, что же это такое? Фоминишна, Фоминишна, Фоминишна, бегу, бегу, матушка, бегу, входит. Большов, постой ты, Таранта. «Вот вы садитесь рядом, а мы на вас посмотрим. Да подай-ка ты нам бутылочку шипучки!» Подхалюзин и Липочка садятся. Фоминична «Сейчас, батюшка, сейчас!» Уходит «Сейчас, батюшка, сейчас!»